Глава 33. Джек. Это стало напоминать паранойю. Когда Джек на следующий день шел по кампусу, у него было такое чувство, будто все окружающие знают его секрет. Как будто у него на лбу вырезана алая буква «А». Эстер Прин, знакомьтесь, это Джек Дориан. Каждый раз, входя в аудиторию на свой семинар, Джек слышал гул голосов и отдельные приветствия студентов. Но в то утро его встретило странное даже... Вызывающая опасение тишина. Стул, на котором обычно сидела Терен, был не занят. Ее место словно бы превратилось в черную дыру, которая всасывает в себя весь свет. А вот Коди пришел на занятия, и когда Джек посмотрел на него, не выдержал и отвел взгляд в сторону. Понятно, то он звонил в офис Элизабет Сака. Сукин сын. Уже распустил слух в группе. Поэтому они все на него уставились. Студенты не должны были увидеть, что он раздражен и даже напуган. «Доброе утро», — поздоровался Джек. Он твердо решил, что проведет занятие, как обычно, хотя тревога, словно крыса, методично грызла его изнутри. Но хоть с Терен общаться не придется. Джек надеялся, что она бросила его курс, чтобы избежать сомнительного удовольствия смотреть друг на друга через стол все последние недели семинара. «Может, петля у него на шее чуть ослабла, и теперь он вздохнет немного свободнее?» Но надежды Джека не оправдались. Днем, когда он сидел в Данкен-Донатс, Шилман-Холле, петля у него на шее затянулась еще туже. Джек пил кофе просматривал свои заметки, касающиеся людского пятна для курса «Современный американский роман». А когда поднял голову, то увидел Терен. Она надвигалась на него, как ястреб пикирует на свою жертву. В этот день Терен была в черном, цвет фатума, а ее лицо было спокойным и неподвижным, словно высеченное из гранита. Не говоря ни слова, она со скрипом придвинула стул к его столику. Терен, а я как раз думал, почему-то не пришла на занятия, начал Джек. Говорить буду я, перебила его Терен, а ты будешь слушать. Она села и подалась вперед, не дать не взять, приготовилась к атаке. Джек с опаской глянул на студентов, которые сидели за столиками поблизости, но, похоже, появление Терен не привлекло их внимания. Они продолжали болтать и даже не подозревали, что всего в нескольких футах от них разворачивается довольно неприятная сцена. «Может, выйдем на улицу?» — предложил Джек. «Нет, поговорим здесь». «Хорошо, но тогда не могла бы ты успокоиться. Давай обойдемся без прилюдных сцен». Прилюдная сцена? Это не про меня, Джек. Я все обдумала. И уж поверь, чувствую себя куда спокойнее, чем ты». Джек еще раз быстро оглядел кофейню и тихо спросил. «Что тебе надо? Просто скажи, чего ты от меня хочешь». «Давай я выложу все по порядку. Во-первых, я не вернусь на твой семинар. Понимаю, для тебя это большое облегчение, но вот тебе сюрприз. Я не схожу с дистанции. О нет, я пойду до конца. Во-вторых, ты поставишь мне высший балл, потому что я этого достойна. Достойна, как студентка, но кроме этого, ты должен мне за всю ту боль, которую причинил. В-третьих, ты потянешь за все ниточки, до которых можешь дотянуться, и дашь мне то, чего я хочу. Для начала я хочу получить должность ассистента кафедры. И ты напишешь мне рекомендацию, достойную пера Элоизы Даршантей. А если не напишешь, я пойду прямиком к Элизабет Саккой и расскажу ей о том, как ты задурил мне голову. Тут твое слово против моего, терен Как ты докажешь? Я скажу тебе, как. Ты оставил в моей квартире небольшой сувенир. Перин достала из кармана телефон и чуть ли не ткнула его в лицо Джеку. Он смотрел на фотографии и видел только приближенное изображение темно-зеленой ткани. «И что это такое, позволь спросить?» «Не узнаешь, Это обивка дивана у меня дома». «Ну и какое отношение эта обивка имеет к нашему разговору?» «Уже забыл, чем мы занимались на моем диване. Не видишь, наверное, маленький белый след, который на нем оставил?» «Но он там, поверь, он никуда не делся». У Джека свело живот, сперма. Она говорит о сперме. «Как по мне, это просто отличное доказательство». Терен убрала телефон в карман. «И у меня есть свидетель, доктор Ханна Гринвальд. Она видела нас вместе в отеле, где жили участники конференции. За завтраком помнишь? А еще я сохранила все сообщения, что ты мне посылал. Ты мог их удалить, но у меня-то они остались». «У меня есть доказательства, Джек. Выше крыши доказательств». Да, он посылал ей сообщения, но не мог вспомнить, что им написал, и можно ли их как-то ему инкриминировать. И да, он давно удалил всю переписку, но это ничего не меняло. У Терен было достаточно свидетельств, чтобы лишить его работы, разрушить его семью, вообще всю его жизнь. И, судя по выражению ее лица, она сделает это, даже не задумываясь. «Это шантаж». «Сказал Джек. Называй как хочешь, я просто беру то, что мне причитается». «Ладно, ладно». Джек выдохнул и заговорил как можно спокойнее. «Допустим, я поставлю тебе выше баллы и сделаю все, как ты хочешь. Что будет потом?» «Все на этом. Каждый будет жить своей жизнью». «Я пока не решила». Тут Джек не выдержал и дал петуха. «Что не решила?» Коллективное внимание всех посетителей кофейни переключилось в их сторону. Хорошо еще среди них не было знакомых Джека. Не решила, что с тебя взять, чтобы возместить потери. Террин встала и опять со скрипом отодвинула стул от стола. Ну, когда решу, дам знать. Договорились, только держись подальше от моей жены. Что? Ты приходила к ней на работу. И приходила не для осмотра. Больше к ней не приближайся. Или что? Просто не приближайся к моей жене. Террин надела черные очки и вышла из кофейни. Джек смотрел ей в спину. Смотрел, как она выходит на улицу под холодный моросящий дождь. А вот она, метафора из романа Филиппа Рота. «Людское клеймо». Комплекс моральных слабостей, которые превращают в грязь все, к чему прикасается человек. И мы все обречены на расплату.